Глава двадцать девятая. Огнезвезд открыл глаза. Он лежал на траве возле четырех деревьев. Лунный свет разливался по поляне, серебря листья над его головой. Какое-то время он просто лежал, наслаждаясь душистым теплом зеленых листьев. Затем он вдруг вспомнил совсем другую священную поляну. Там царил холод. Голые ветви чернели на фоне серого неба, а вся она была заполнена визжащим морем сражающихся котов. Огнезвезд резко сел. Он был не один. Воины звездного племени столпились на поляне, озаряя ее сиянием своих шкур и огнем горящих глаз. В первом ряду сидели те, от кого огнезвезд получил дар девяти жизней. Он увидел синюю звезду, пестролистую, Львина грива и бурана. Погибший воин вновь обрел молодую силу, и на его густой белой шерсти сиял звездный свет. Добро пожаловать, Огнезвезд! пророкотал белоснежный воин. Огнезвезд в страхе вскочил с земли. Зачем? Зачем вы перенесли меня сюда? сердито закричал он. Мне надо скорее вернуться! Я должен сражаться, чтобы спасти свое племя. На этот раз ему ответила синяя звезда. «Взгляни сюда, огнезвезд!» Одно место возле погибшей предводительницы было свободно, и огнезвезд послушно всмотрелся туда. Вначале ему показалось, будто там нет ничего, кроме пустоты, но, приглядевшись, он заметил едва различимый силуэт какого-то рыжего кота — Зеленые глаза кота слабо светились, почти не отражая звездного света, затопившего поляну, но огнезвезд сразу узнал его. «Ты потерял свою первую жизнь», — мягко сказала синяя звезда. Дрожь пробежала по телу огнезвезда. «Так вот, оказывается, как это бывает». Со смесью страха и любопытства он продолжал всматриваться в бледное отражение самого себя, сидящее посреди поляны. Он не знал, как долго рассматривал призрачного воина, прежде чем смог узнать в нем самого себя, сгорбленного, взъерошенного, истекающего кровью, с отчаянной решимостью во взоре. Огнезвезд с усилием повернул голову, разрывая связь со своим отражением. Сейчас не время для раздумий и сожалений. «Разве девять жизней даются не для того, чтобы иметь возможность начать все сначала?» «Пошлите меня обратно!» — умоляюще прошептал он. «Если мы проиграем эту битву, кровавое племя захватит наш лес, я должен быть со своим племенем!» Синяя звезда торжественно вышла вперед. «Наберись терпение, огнезвезд! Твое тело должно восстановить свои силы. Скоро ты сможешь вернуться!» «Но это может оказаться слишком поздно. Синяя звезда, как вы можете допускать такое? Почему звездное племя даже сейчас не помогает нам?» Бывшая предводительница грозового племени ответила ему не сразу. Она неторопливо опустилась на землю рядом с огнезвездом, и он увидел неземную мудрость в глубине ее голубых глаз. «Ни один кот не смог бы сделать для грозового племени больше, чем сделал ты, огнезвезд», — негромко сказала синяя звезда. «Пусть ты не был рожден в лесу, зато в груди у тебя всегда билось сердце настоящего лесного кота. Когда ты впервые вступил в наш лагерь, ты уже принадлежал лесу гораздо больше, чем звезда ЦАП или частокол». Они постоянно упрекали тебя, называли домашней кошкой, но оба, в конце концов, предали родное племя. Огнезвезд нетерпеливо перебирал лапами. Какой сейчас прок в пустой похвале? Он изнывал при мысли о том, что происходит на поляне, где преданные лесные коты сражаются и умирают за свой родной лес. «Синяя звезда, я...» но звездная предводительница качнула хвостом, приказывая ему замолчать. «Сейчас я вижу, что ссора со звездоцапом пошла тебе только на пользу, закалив для борьбы», — продолжала синяя звезда. «Ты научился слушаться своего сердца и поступать так, как считаешь правильным, даже вопреки мнению товарищей». Ты страдал от одиночества и неуверенности, но даже это помогло тебе стать тем, кем ты стал, мудрым и достойным предводителем. Чем чаще тебя не понимали, тем лучше ты научился понимать других огнезвезд. Вот так и получилось, что в час испытаний именно твоя храбрость ведет грозовое племя». «Но я больше не веду грозовое племя!» — гневно зашипел на нее гнезвезд. «Я не могу спасти своих товарищей! Я потерял жизнь, и силы покинули меня! Мы проиграем эту битву, синяя звезда! Неужели такова воля звездного племени? Мы всегда верили в то, что великие звездные предки-воители желают, чтобы в лесу было четыре племени. И что же теперь? Выходит, все это время мы ошибались!» Первые ряды звездных воинов сколыхнулись и пришли в движение. Синяя звезда резко поднялась и подошла к воинам, которые во время таинства у лунного камня даровали огнезвезду девять жизней. Теперь все девять воителей стояли вокруг огнезвезда, а он, сердито вздыбив шерсть, с вызовом смотрел на них. В наступившей тишине снова зазвучал голос — и голос этот принадлежал уже не одной синей звезде. Все девять звездных воителей говорили хором, и в голове у огнезвезда загудело. «Да, ты ошибался, и продолжаешь ошибаться, огнезвезд. В лесу никогда не было четырех племен». Огнезвезд во все глаза уставился на них, а девять воителей хором продолжали. «Племен испокон веку было пять!» Девять пар мудрых глаз смотрели на огнезвезда. «Будь отважен, огнезвезд! Теперь ты можешь вернуться в бой, и души воителей звездного племени последуют за тобой!» Силуэты звездных воителей затрепетали и начали растворяться, превращаясь в свет. Огнезвезд почувствовал, как сила звездного племени хлынула в его жилы, словно вода, спешащая напоить жаждущую землю. Вера в звездное племя вернулась к нему, и дух его снова преисполнился отвагой. Он открыл глаза. Звуки битвы ворвались в его уши, заставив вскочить с земли. Прямо перед собой он увидел сражавшихся бича и белохвоста. Молодой воин лежал на земле, обливаясь кровью, а Бич вонзил зубы ему в загривок и свирепо тряс, продолжая полосовать когтями по бокам. Но неукротимый Белохвост впился в заднюю лапу врага и, несмотря на ужасные раны, не разжимал зубов. «Бич!» — взревел огнезвезд. «Повернись и сразись со мной!» Щуплый кот резко обернулся и от удивления даже выпустил Белохвоста. «Это опять ты? Я думал, что прикончил тебя!» «Так оно и было!» — с ненавистью ответил ему огнезвезд. «Но ты забыл, что имеешь дело с настоящим предводителем, награжденным даром девяти жизней. Сколько жизней у тебя, незаконный предводитель кровавого племени? Со мной, звездное племя! Можешь ли ты сказать о себе такое?» Он готов был поклясться, что в холодных глазах Бича впервые промелькнуло что-то похожее на смятение. Только теперь огнезвезд понял, о чем говорил ему ячмень. Бич не верил в звездное племя, и в этом таилась его главная слабость. Лишенный веры, законов и традиций лесных котов, Бич не мог быть настоящим предводителем, а значит, не обладал и даром девяти жизней. Если он погибнет... то умрет навсегда. Однако смятение предводителя кровавого племени длилось не больше мгновения. Развернувшись, он снова ударил белохвоста, потом оттащил слабеющего воина в сторону и прижал к скале совета. Вне себя от ярости огнезвезд ринулся на врага. Он бежал и чувствовал, что воины звездного племени несутся в бой вместе с ним». Он видел золотую гриву львина грива и поджарое тело ветрагона. Прямо перед ним, вытянув по ветру пушистый хвост, летел ярохвост, а следом за ним, выпустив когти, грозная щербатая. С ним была отважная пестролистая и даже синяя звезда, которая после смерти обрела прежнюю силу и боевое искусство. Расставив лапы, огнезвезд кинулся на бича, Он рванул врага когтями по боку и ловко увернулся от смертельного удара в голову, который недавно отнял у него первую жизнь, но Бич был хитер и проворен. Он ловко проскользнул между расставленными лапами огнезвезда, собираясь ударить его в живот и разорвать, как разорвал Звездоцапа. Цапа. Огнезвезд чудом успел отскочить, но потерял инициативу и был вынужден перейти к обороне. Теперь он прыгал по поляне, уворачивался от смертоносных когтей бича и в то же время старался не отходить слишком далеко, чтобы иметь возможность нанести удар самому. Вскоре ему удалось схватить предводителя за хвост, и враги покатились по траве, терзая друг друга когтями и зубами. Когда они, наконец, расцепили объятия, огнезвезд увидел на траве пятна собственной крови и понял, что нужно как можно скорее заканчивать поединок, пока силы снова не оставили его. Он вспомнил об одной своей старой уловке, но не знал, поможет ли она в борьбе с таким грозным противником, как Бич. Как бы то ни было, он не мог придумать ничего другого». Огнезвезд глубоко вонзил когти в мокрую от крови землю и устало сгорбился, словно собирался отступить. Каждый мускул его тела звенел от напряжения. Бич сдал победный клич и бросился на него. В тот же миг огнезвезд кинулся вперед, силой ударил врага в живот, опрокинул на землю и навалился сверху. Ослепленный яростью он разорвал когтями черную шкуру бича и глубоко вонзил зубы в его глотку. Соленая кровь врага хлынула ему в пасть. Огнезвезд чувствовал, как Бич в ярости терзает когтями его плечо, но не ослабил хватку. Он продолжал рвать задними лапами незащищенный живот Бича, пока сопротивление врага не стало ослабевать. Огнезвезд мотнул головой и стряхнул кровь, застилавшую глаза. Потом выпустил горло Бича и занес лапу, чтобы нанести последний смертельный удар, но в этом уже не было необходимости. Глаза Бича, превратившиеся в два полных ненависти провала, не мигая, уставились на него. Судорога прошла по черному телу предводителя кровавого племени. Бич еще попытался злобно зарычать, но из его разорванного горла вылетел лишь жалкий булькающий звук. В следующий миг тело его застыло, неподвижный взор обратился в небо. Бока огнезвезда тяжело вздымались, дыхание с болезненным хрипом вырывалось из его груди, он молча смотрел на мертвого врага и думал о том, куда устремилась после смерти его душа, во всяком случае, не в ряды воинов звездного племени. На расстоянии нескольких кошачьих хвостов от огнезвезда какой-то кослявый черный с белым кот яростно сражался со звездным лучом, Заметив распростертое на земле тело своего предводителя, кровавый воин застыл на месте, выпучив глаза. Он был так поражен, что не чувствовал даже когтей звездного луча, оставлявших глубокие отметины на его морде. «Бич!» — пробормотал он. «Нет! Нет!» Он отступил назад, потом повернулся и кинулся бежать, но по дороге столкнулся с другим кровавым воином, только что выскочившим из кустов на поляну. Второй воин со злобным шипением бросился на огне звезда, но на полпути остановился, тоже заметив мертвое тело своего предводителя. Жуткий вой исторгся из его глотки. «Бич! Это бич! Бич мертв!» Его крик пронесся над поляной, заглушая вопли дерущихся котов, и Огнезвезд увидел, как кровавые воины оторопело останавливаются прямо посреди битвы. Убедившись в том, что их предводитель мертв, городские коты обратились в бегство, как и предсказывал Огнезвезд. Кровавый туман заколыхался перед глазами Огнезвезда, и ему вдруг почудилось, будто убегающие воины сразу стали меньше ростом. Теперь это были уже не свирепые, наводящие ужас воины, а обыкновенные коты, которым нечего делать в лесу. Они были не неповоротливее воинов ветра, глупее речных котов и кослявее самых тощих воинов теней. Они больше не были ни грозными, ни зловещими, и лесные коты с торжествующим мявом погнали их прочь со склонов своих холмов. Еле живой от усталости, огнезвезд с трудом понял, что произошло. Они победили. Его воины, воины львиного племени, изгнали врага, и лес снова принадлежит им.